Говор. Второе. То же влияние, кажется, было небезучастно и в изменении древнерусского говора. В говоре древней Киевской Руси заметно три особенности. Первое. Она говорила на О. Около. Второе. Звуки С и Ч мешались, замещали друг друга. Третье. В сочетании гласных и согласных соблюдалась известная фонетическая гармония звуки согласные гортанные г к и х сочетались с твердыми гласными а о и у э и с полугласным твердый знак а зубные или свистящие з с и c и нбные или шипящие же ч и ш с мягкими гласными я е и ю и с полугласным Мягкий знак. Сюда же можно отнести и мягкое окончание глаголов в третьем лице обоих чисел. Пишить и имуть. Следы этих особенностей находим в остатках древней письменности XII и XIII веков. В иностранных словах при переходе их в русский язык неударяемые звуки «а» и «е» заменялись звуком «о». Торвард, труворд. Елена Олена, Киевская Русь сочетала гортанное К с твердым И, а зубное С или небное Ч с мягким И или мягкий знак. Она говорила Киев, а не Киев, как говорим мы, вопреки правилам древней русской фонетики, требовавшей, чтобы К при встрече с И перезвуковывалось в С или ч Отсюда форма в одной южнорусской русской рукписи XII века. «Лучино Евангелие» от Луки. Эта древняя фонетика схранилась отчасти в наречии малоросов, которые говорят «Наполеонти, козаче». Мы, Великоросы, напротив, не сочетаем «ц» и шипящие «же» и «ша» с мягкими гласными. Говорим «кольцо, шире, жизнь» и не сумеем так тонко выговорить соединенных с этими согласными, мягких гласных, как выговаривает малорос, «от-тя, Далее в древнем южном говоре заметно смешение или взаимное заместительство звуков «ц» и «ч». В слове полку Игореве «ветьи и вечи галечкой». Те же особенности имел в XII веке и частью сохранил доселе говор новгородский. В поучении архиепископа Ильи Иоанна духовенству «гыбять» – «гибнуть», «прости» и «прости» – «лга» – «льзя». Или в договоре 1195 года с немцами «немечский» и «немецкий». «По и по слуси». Признаки той же фонетики, замечаемые в говоре на Верхнем Днепре в Смоленском договоре 1229 года «Немечки верити, церковнославянское врещи, тащить, гочкого -го готского». Значит, некогда по всему греко-варяжскому пути звучал один говор, Некоторые особенности Коева до сих пор уцелели в говоре новгородском.